особенность момента. В любой другой обстановке, в нормальных условиях, они могли бы и не любить друг друга, а просто общаться через секретарей. Но положение было не только ненормальное, а прямо-таки чрезвычайное. Впереди ждали великие дела. Для этого их канцелярия и была создана. С самого первого дня Рудольфа задумал серию маневров, закодированную под названием «Миссия», которая, по его словам, уже крутилась в его голове со студенческих пор, и ради чего он занял нынешний пост. Миссия была запланирована на предстоящую осень». Она должна была составить кульминацию их деятельности и увенчать ее. Все, что они до сих пор предпринимали, все их ближайшие шаги, в том числе поездка в Сантьяго де Компостелло, представляли собой звенья длинной цепи, целью которой была интеграция Эстонии в семью полноценных государств мирового сообщества. Естественно, шеф не мог с этой миссией ехать один. Это было невозможно. Нужно было действовать комплексно. Его должно было сопровождать представительство из трех, а то и пяти человек. Разумеется, для будущих участников это была большая честь и чрезвычайная возможность обратить на себя внимание. Парламент одобрил проект шефа. Но одного политического решения было мало, ибо проект нуждался в больших деньгах, гораздо больших, чем было в силах наскрести Коэропу с его махинациями кофейными зернами, искусственными грудями и накладными задницами. Поэтому никак нельзя было обойти Пакса с его друзьями, чьи денежные источники были бесчисленны и лились неостановимым потоком. Пакс, очевидно, был готов оказать помощь, ибо, как уже было сказано, он не работал против. Заковыка была в том, что Пакс изъявил желание сам поехать с миссией, потому что, несмотря на свой тугой кошелек, он не особенно много путешествовал. Теперь он, конечно же, хотел увидеть Нью-Йорк, Париж и Лондон, ибо эти названия стояли в ряд на флаконе с одеколоном, которым он пользовался. Однако Рудольфа был категорически против поездки Пакса. «Я знаю эту тактику», — сказал шеф многозначительно. «Мы только тогда узнаем, кто наши друзья» когда попадаем в ситуацию сражения. Я думаю, что мы выманили монстры из его берлоги. И шеф станцевал боевой танец «Мау-мау». Официально список лиц, отправляющихся с миссией, все еще не был объявлен. Но долго с этим тянуть было нельзя, потому что портной дворца хотел снять мерку с кандидатов. Последствием решения Рудольфа могло стать то, что Пакс начнет его саботировать. Для него ничего не значило политическое решение или мнение Кабинета. Оказание помощи миссии требовало самопреодоления и доброй воли, но их наличие или отсутствие было очень трудно измерить. Никто не смог бы обвинить Пакса, что он не нашел для мероприятия ни одного спонсора. А если бы кто-то стал его в этом упрекать, он мог бы ответить, «Ах так? Я от чистой души помогал этой беспомощной компании отечество строить. Но если я вам не нужен, то я ухожу, я и без вас проживу. Адьё!» Это была очень деликатная ситуация, и Фабиану казалось, что Рудольфа тянет с решением этого вопроса. Кстати, тех, кого можно было выбрать в состав делегации, было отнюдь немало и желающих предостаточно.